Глава 17. Домой. Это были не Сефис. Пятый посмотрел на Ита, словно ожидая вопроса. Ты тогда спросил, я не ответил. Э, в смысле? Не сразу сориентировался Ит. лобник сейчас гнал новые показатели, и ему было не до разговоров. Одну минуту, погоди. Так, глубокий вдох сделай и задержи дыхание. Ага, спасибо. Да выдыхай ты, чего ждешь? Я же сказал, спасибо, значит уже все. Пирожка еще хочешь? — Хоть понравились? Рыжий очень старался, между прочим. — Давай, — согласился Пятый. — Мы как-то не очень с едой. — Ну, правильно. Что вы вообще в последние годы ели? — Почти ничего. Состав какой-то в колбах у встречающих брали иногда. Кажется, он безвкусный. Или соленый. — Блин, та дрянь, которую мы ели, она какая была, не помнишь? — Вроде бы соленая, — с сомнением в голосе отозвался Лин. — Или нет? — Какая-то никакая. — признался он. — А пирожки и вкусные, правда. Это ты сам? — спросил он скрипача. — А кто еще? — хмыкнул тот. — Думаешь, Эйдж что-то приготовит? Как же, дожидайся. — Так кто был не — напомнил Ид. — Ты про кого это сказал? — Ты позавчера спросил, кто нам помогал. Я сказал, что не помню. — Ид, прости, мы действительно... — Пятый с трудом подбирал слова. — Тяжело очень. Это были не А А кто? Дело равнодушно спросил Ид, выводя следующий блок данных. «Один очень старый Барт и один Рсай. На старенькой секторальной станции», — ответил Пятый. «По крайней мере, мы об этом договаривались именно так. Они должны были закинуть нас сюда и создать темпоралку дальше. Если мы правильно поняли, Барт ушел потом в ближайшую звезду, а Эрсай — еще куда-то». «А станция?» — спросил Скрипач. Кажется, они собирались ее бросить, мы не знаем. О, «Очень интересно», — проговорил Ид, все еще разглядывая данные. «Неплохо, но хотелось бы получше, конечно. Спасибо за информацию». «Будем идти от обратного», — решил он. «Мы с Рыжим тут распинались. Дорогие путешественники, теперь ваша очередь. Принципиально навязываться не станем, надоело». «Кажется, что интересно не очень», — пятый тяжело вздохнул. «Ну ладно, значит, не надо». «Перестань». И то, разумеется, режим строгости тоже не нравился. «Дня через три-четыре летим отсюда нафиг, забыл сказать». «Куда?» — не понял пятый. «Домой. Хватит сидеть в этой поднадзорной палате. Полечились уже. Да лечиться можно у нас». «Сапри?» — с тревогой спросил Лин. «Еще не хватало!» — Хмыкнул скрипач. «Скажешь тоже!» «У нас тут дом есть. Большой, хороший. Комнату вам уже выделили. Между прочим, с видом на море», — добавил он. — Народ только много, но это ничего, это хорошо даже. Все равно место дофига, и где погулять есть, и просто на солнышке посидеть. Этот вот, — он кивнул в сторону Ита, — циние сажать вознамерился. «Вознамерился — Вознамерился? — переспросил Ит. — У меня рассады уже два ящика, если кто-то не заметил. «Ну — А вот, опять копать заставит, — проворчал скрипач. — Вам-то хорошо, вы пока не в состоянии. А тем, кто в состоянии, он всучит лопаты и будет торчать рядом с умным видом. «У вас тут есть дом?» – запоздал, удивился Пятый. «И давно?» Ну да уж порядочно!» – скрипач задумался. «Лет... Э, Ид, а сколько лет дому?» «Шестьдесят точно есть!» – Ид тоже подзавис. «Или уже больше?» «Какие шестьдесят?» – возмутил скрипач. «Так устал, что считать разучился. Больше! Точно сам не помню!» «Шестьдесят! Скажешь тоже!» «А, ну да!» – сообразил Ид. «В общем, хороший дом, и главное место уединенное, кроме нас никого!» «А где он находится?» – спросил Лин. «Непонятно, с какой интонацией спросил. То ли действительно любопытно, то ли для проформы». «Неподалеку от часовни, ты не поверишь», – сообщил скрипач. «Причем место для постройки мы выбрали совершенно спонтанно, просто вид понравился. А потом оказалось, что до часовни полчаса неспешным шагом. Как это получилось, не спрашивайте, мы и сами не знаем». «Вот даже как!» – пятый отвел взгляд в сторону. «И в тот период вы нас не искали». «И не думали даже», — покачал головой скрипач. «С какой радостью нам было вас искать, когда мы знали, что вас, черти, сколько тысяч лет нет в живых?» «Говорю же, просто понравилось место. Народ нет, и вид красивый. Ну, купили землю, сделали проект, построились, жили там какое-то время. Потом получалось только изредка приезжать, а потом вообще заброшенный довольно долго стоял. А сейчас вот обстоятельства, в том числе и в вашем лице, подвалили, ну и вернулись». «Понятно». Пятый все еще смотрел куда-то в сторону, в пустой угол. «Спасибо». «За что?» — прищурился скрипач. «За объяснение». «Всегда, пожалуйста», — дернул плечом скрипач. «Думайте, что хотите. У нас больше нет ни сил, ни желания заставлять вас во что-то верить». «Рыжий, прекрати», — попросил Ид. «А твоего ворчания веры ни у кого точно не прибавится». «А я что? Я ничего», — скрипач ухмыльнулся. «Мое дело теперь маленькое. Кстати, если одели. деле...» Сейчас третьей порты снимем, которые правые, и сегодня с вечера надо начинать нормально есть. То, что будет велено, и сколько будет велено... Не, мы велеть не будем, мы улетим уже, а то мы слишком добрые и все такое. Вместо нас прилетят сап и я вам вот честно, от всей души не советую к чевряжиться. Я при Кире болел, был дело. Хорошо так болел, серьезно. И по личному опыту, и по большому секрету скажу, что отмазаться мне не удалось ни разу. «Так же даже начинать не советую. Эй, чё там?» «В пределах, по нижней границе, сам смотри». «А чем ты болел?» Вдруг спросил Лин. Кощевой энцефалит, восходящий паралич», Скрипач пожал плечами. «Поймал в тайге, миленькую такую чужую подставу. Убить меня хотели, так уж получилось». «За что?» Лин нахмурился. «Выделывался много», невозмутимо заявил Скрипач. «Тебе какая разница? Хотели и хотели, не убили же». «Красиво ты тогда того агента ложкой положил», — хмыкнул Ид. «До сих пор вспоминаю». «Применение подручных средств для самообороны. Третий год обучения», — пожал плечами скрипач. Ит, слушай, а малину тут можно будет посадить, как думаешь?» «Не приживется», — покачал головой Ид. Свернул визуал на налобника, потянулся, спина затекла. «Ни ежевика, ни малина тут, увы, не растут». «А смородина?» — спросил Лин. «Не пробовал сажать, черт ее знает». «Рибир растет за милую душу, может, и смородина будет?» и задумался. «А, помню, я открывал эту щитку, где вы лопатами швырялись. Ты и поэтому спросил?» «Ну да», — Лин кивнул, несмело глянул на пятого. И, наткнувшись на неприязненный тяжелый взгляд, тут же смолк. «Ясно, давайте снимать порты, потом лучше будет часок поспать. А потом...» «Ну, потом уже мужики нас сменят». Ид снова вывел визуал. «Лин, давай с тебя начнем. Не переживай, это пять минут, из которых неприятная только одна. Когда снимается порт зонда? Вытаскивать его не надо, он растворится сам. Снимаем, ставим накладку и все. Поехали». «Командир выискался», — проворчал скрипач с явным раздражением, когда они летели домой. «Этот только-только заговорить хотел. Вот что-то вспомнили общее. Нет. Зырк глазами и пожалуйста. Ведь о чем говорил-то? О кустах, всего лишь». Все равно надо было заткнуть из принципа, что ли. Сволочь, какая сил нет. Защищать я его не буду, но отчасти понимаю, вздохнул Ид. Когда доверяешь кому-то, потом во сто крат больнее. Лин верить хочет, но пятый знает, что происходит потом, когда Лину за эту веру достается. Мы некрозы после веществ лечили у кого. Вот и думай. Наркочки тут взять негде, возразил скрипач, правда, без особой уверенности в голосе. Ой, или... скривился Ид. По-моему, в Сапри можно достать вообще что угодно, были бы деньги. Ты лучше порадуйся, что пирожки твои понравились, и хоть о чем-то поговорить удалось. Я отрадуюсь, без особой радости в голосе отозвался скрипач. Вот только, боюсь, радоваться у нас поводов будет немного. Хотя потому, что они отнюдь не мы, а еще, знаешь, они мне очень сильно тебя после расстрела в портале напоминают сейчас. Ты себя помнишь? Как ты себя вел, что делал, как с тобой, черт, сколько времени воевали все подряд. Вот для меня то, что они окажутся сейчас дома, равноценно твоему экзерсису после портала. Или чему-то еще худшему. Потому что, согласись, твоя степень отчаяния тогда, и их степень отчаяния теперь – вещи несопоставимые. И не в твою пользу. Хотел бы я тебе сказать какую-то пакость, но, к сожалению, ты прав. Мрачно согласился Ид. «Условия сейчас, правда, несколько лучше». «Это в чем же?» – ехидно поинтересовался скрипач. «Есть где жить, есть что есть, есть деньги есть помощь», – перечислил Ид. «Ага, и есть гений, который может нагрянуть в любой момент, и мы все красиво здесь ляжем», – подвел итог скрипач. «Эй, ты куда разлетелся-то?» – вдруг спохватился он. «Мы ж домой». «Надо в сапри вещи забрать, которые для них заказали», – объяснил Ид. «Я и для нас кое-что взял. А то ходим, как оборванцы». А еще наверху офигенная кафешка новая открылась. Эрисберты уже летали. Говорят, там что-то невероятное. «Опять русская кухня, что ли?» — невинно поинтересовался скрипач. Да «Дай к порулить. Ну дай, не жадничай. Но че нудно такой, еле тачишься. Летаешь, как беременная корова». Ит покачал головой осуждающий, но управление все-таки передал. Откинулся в кресле, положил руки за голову, с удовольствием потянулся. Катер резко набрал скорость, Ид неодобрительно глянул на скрипача. «Ролильщик, блин!» – проворчал он. «Лишь бы развлекаться!» «В этот раз нет, кухня не русская. Там адаптации расовые, в том числе и Рауф. Хотя, может, и русская есть, не знаю. В общем, девчонки рекомендовали, вот я и подумал. Надо туда заглянуть, пока у нас есть такая возможность», – объяснил Ит. «Как эти дома окажутся, нам будет не до кафешек». «Ой, да ну!» – скривился скрипач. «Чё, Ты что, вознамелся сидеть при них неотлучный, что ли? Зачем? Им от этого только хуже будет. И нам тоже». Знаешь, я вот эти все дни думал. В общем, предлагаю пустить это все на самотек. Не надо никаких планов, никаких откровений, вообще ничего. Пусть идет, как идет. Может, как оправиться, сами разберутся. А если нет... Он на секунду задумался. Можем купить новые генные карты и научим таскать личины. И велкам на все четыре стороны. Денег у них полно, если ты помнишь. Счет, часть которого была активирована, пребывал в первозданном виде. Из него не взяли вообще ничего. Фэб предложил не трогать эти деньги. Все тут же согласились. Это не наше, говорил Фэб, это их. У нас и свое есть, не надо нам чужого. Если потребуется, можно сделать маскировку для счета, провести его через тех же мистиков, например. Вариантов масса. А мы сами? В любом случае, все равно придется остаться здесь, что же делать. Идет очень плохая игра, и придется какое-то время соблюдать ее условия. Как во время госпитальной практики, когда смерти подписывали, вздохнул Ит. Когда понимаешь, что можешь помочь, а права не имеешь. Потому что такая воля пациента. Не хочу думать про это. Такая безнадюга накатывает, не передать. Ну ладно, хоть тела в порядок привели. Относительно, скрипач уже подводил катер Кэллингу. Темная полоса на белой стене Саприи. Еще полгода, не меньше. Больше. Через полгода фэпох не отпустит, покачал головой Ид. — Зачем ты в этот коридор пошел? Нам в другую часть надо. — Было. — Какой пустили, в такой и пошел, — недовольно ответил скрипач. — Вот и давай тебе порулить, — недовольно сказал Ид. — Знаешь, еще момент. От нас они, предположим, отделаются, а вот от самым, это вряд ли. — Я про это даже думать не хочу, — скрипач поморщился, словно хлебнул уксуса. — Сами же затеяли и сами же... — Хватит. На сегодня с меня их точно хватит. Пошли за шмотками, а потом в кафе. Иногда, знаешь ли, очень приятно съесть что-то, приготовленное не тобой, и чтобы посуду мыть не тебе. «Мы не на Терри, Ноль. Посуду ты сам давно не моешь», — возразил Ит. «Да и готовка, как тут, особых усилий не требует. Особенно с учетом того количества техники, которой ты забил кухню». Через четверо суток утром отправились. Снова пришлось заимствовать у Эрла грузовой катер, впрочем, большой необходимости в этом не было, просто перестраховщик Ф решил, что разумнее будет долететь все-таки на системах и снять их уже дома. Когда станет понятно, что после дороги никому не стало хуже. Погода в этот день стояла отменная, поздняя весна, тепло, солнечно, на небе не облачко, воздух пахнет разогретой хвоей, а на теплые камни выбираются тут и там маленькие зеленые ящерки, коих тут водится превеликое множество. Обе бригады мистиков вышли проводить, но Сап попросил их постоять поодаль и проводов не устраивать. И вообще вы чего, ребята? удивился он. До да нас час лету какие провожания? Да и увидите еще сто раз. Думаешь, с сомнением спросил его Пол, судя по их настрою. Поживем и видим, пожал плечами Сап. Настрой настроим, а общих дел нам предстоит еще черти сколько. Не надо сейчас, ладно? Они и так на нервах, как я не знаю кто. Про «на нервах» Сап не соврал. Пятый и Лин перед дорогой очень старались сохранять хотя бы видимость спокойствия, но на самом деле их обоих трясло от напряжения. «Зависимость и беспомощность» понял Фэб. Им пока даже вставать не позволяли, а сидеть получалось по полчаса, не больше. Попробуй все-таки поговорить. Оставив народ возле катера, он вернулся в зал. Оба блока уже переместили из палаты туда. Рядом, разумеется, был Сап, что то смотрел через визуал. «Никуда не годится», – покачал он головой, увидев Фэба. «Сейчас поправлю, но...» «Не надо», – покачал головой Фэб. «Наоборот. Лин, пятый, я против успокоительных в данном случае. Предлагаю другой вариант. Лететь нам около часа, даже немногим больше. Как насчет того, чтобы не валяться всю дорогу, а... Нормально. Сидя с обзором. Отдохнуть потом можно дома, проблем не вижу». Лин с сомнением посмотрел на пятого. Тот явно растерялся. «Исключительно на ваше усмотрение», — продолжил Фэб. «Если решите это время лежать, без вопросов, я предложил посидеть, потому что сегодня погода хорошая и очень красиво по дороге. Вы, небось, моря сто лет не видели? Можем над морем пройти, кстати, если хотите». Саб с интересом наблюдал за тем, как они переглядываются. «Что, не ждали?» «Видимо, действительно не ждали. А чего тогда ждали?» «Иллюзия выбора, да?» — вдруг спросил пятый. «Верно?» «Мимо». парировал Фэб. «Если угодно, вообще никуда не полетим. Оставайтесь здесь, Эрл против не будет, да и остальные тоже». Тупик. Полный и абсолютный тупик. «Пятый, ну хватит!» – не выдержал вдруг Лин. «Чё ты сейчас добиваешься? Тебе и ответить нечего». «Я согласен». Он повернулся к Фэбу. «И я ничего не имею против посидеть по дороге и посмотреть в окно». «Шантаж», – констатировал Пятый. «Хорошо, видимо, я тоже». Фэп выдвинул хирургический стул и сел на него. Саб помедлив последовал его примеру. Перед ним возник сигнал вызова. Он шикнул «подождите» и смахнул сигнал. «Что ты предлагаешь?» – в упор спросил Фэп пятого. «Вы пока что еще не в состоянии обходиться без помощи». «Вы сами спрогнозировали и создали эту ситуацию. И, прости, получилось так, что сработала та самая практически невозможная вероятностная ветка. Но ее вы тоже предполагали, ведь так?» «Я тебя внимательно слушаю. Что ты сейчас можешь предложить взамен тому варианту, который предлагаем мы? Что ты хочешь?» «Вещь», — не глядя на Феба, произнес пятый. «Из одного места достали, в другое положили. Или посадили. А вещь что? Она даже думать не умеет и уж, конечно, ничего предложить не может, так? У меня нет ответа, Феб, и ты это знаешь». Плохая это была идея, но другие были не лучше. Мы не можем умереть, Фэб, поэтому измываться над нами можно до бесконечности. «С каким бы удовольствием я тебя сейчас оттаскал за ухо», – проворчал Сап. «Вещь, говоришь?» «Ты – вещь?» «Ну и отлично. Договорились». «Фэб, давай, как ты сказал, тем более, что Лин не против». «Не против же? Тогда поехали». «Разные-то они разные, но характеры по степени идиотизма и упертости просто один в один», — сказал он Фебу, имея в виду Ита, разумеется. «Сперва в голову себе вбивается какая-то хрень, которую клещами оттуда не вытянуть. Потом начинаются трагедии на фоне придуманной хрени. Вот Кир меня за высокую мораль тогда побил», — вспомнил он. «А чем, прости, тот от этого вот», — он махнул рукой в сторону пятого, — «отличается». «А ничем, зрачками только если вертикальными». По дороге сперва пятому, а потом Элину стало нехорошо. Фэп все-таки не выдержал и добавил в схему сперва успокоительного, а затем и снотворного. Какая природа, какая весна, когда пациенты устраивают такие выверты. Хорошо, что систему не сняли, думал он, а то получили бы по итогу пару сердечных приступов и один на двоих нервный срыв. Сап не отходился у дорогу, просидел рядом и нервничал, кажется, не меньше, чем эти двое. Он пытался что-то говорить, как-то успокаивать. Но слова его особого действия не возымели, поэтому он вскоре начал помогать Фэбу. Собственно, ничего другого и не оставалось. «Плохая была идея», — грустно сказал он, когда катер уже подходил к дому. «Наверное, не нужно так было». «Наоборот», — спокойно ответил Фэб. «Они до этого момента неадекватно оценивали свое состояние. Сейчас эта встряска только на пользу, как бы парадоксально это не звучало». «Почему?» — удивился Саб. «Потому что поймут, что надо соизмерять свои желания и свои возможности», – жестко ответил Фэб. «Не устрой пятый этот скандал перед вылетом. Дорогу бы перенесли нормально, поверь». Но он устроил. Трепанул всем нервы, в первую очередь себе. Поймали последствия. «Не очень серьезные, но неприятные. Как минимум, повод задуматься». «Наверное», – пожал плечами Сап. Разбудим уже дома?» «Разумеется», – кивнул Фэб. «Сейчас-то зачем?» «Системы до завтра оставим, пожалуй. Хотела сегодня снять, но, увы». «Ладно. Слушай, как думаешь, почему они нам до такой степени не доверяют?» «Ладно. Слушай, как думаешь, почему они нам до такой степени не доверяют, а?» — спросил Сапс с горечью. «Так тебе уже ответили», — пожал плечами Фэб. «Равно как и мне. Потому что вещь. Потому что руководим процессом. Потому что лечим, в конце концов. Кстати, на днях надо будет дать полный отчет по вмешательству». «Если ты помнишь, мы обязаны это сделать в любом случае, так я уже понимаю, что нас ждет. Опять же, потому что вещь, которую починили без ее ведома, слишком долго не доверяли другим, так с какой радости доверять нам?» Катер сел, дверь ушла в корпус. «Ну, как тела?» – спросил проницательный скрипач, заглядывая внутрь. «Психанули? О, вижу, психанули. Чего и ждать было?» «Чем ей хидничать, лучше помоги», – попросил Сап. «Остальные где?» «Где придется. Ид вон, кажется. Ид, давай сюда, по двое проще вывозить будет», — позвал он. «Кир по высочайшему велению грядки за домом копает». «Не грядку, а клумбу», — поправил подошедший Ит. «Ну, понятно. Долго продержались?» «Знаешь, довольно долго. По полчаса примерно», — ответил Фэб. «Продержались бы и всю дорогу, но...» «Потом расскажем». Сап спрыгнул на траву. «Рыжие, слева берись и поехали. И придержи там». Комната и впрямь была хороша, но главным ее достоинством было расположение. По центру коридора от любой спали несколько секунд ходу. Площадью больше 20 метров она выходила окном на горный склон, а вдали можно было разглядеть море. Окно тоже заслуживало особого внимания, потому что оно было панорамным. Всего в доме таких окон сделали всего четыре, три на втором этаже и одно на первом. Это гостевая, комната Ри, знаменитая ванна Феба и общая гостиная. Правда, в гостиной окно на полный обзор включали нечасто, разве что во время больших общих посиделок. Чаще всего оно было матовым, непрозрачным. Обе кровати, по совету Ита и Скрипача, поставили в угол к дальней стене, максимально близко друг к другу. Еще комната обзавелась парой кресел, столом и небольшим рабочим блоком, на всякий случай, может быть потом и пригодится. Часть стены рядом с кроватями пока что занимала аппаратура, которую впоследствии, разумеется, можно будет потихоньку убрать. «Вполне нормально получилось», – констатировал скрипач накануне, когда приготовления были закончены. «Если что-то потом попросит, можно добавить». «Эти попросит, пожалуй», – Кир усмехнулся. «Ничего не попросит, скорее всего». «Ну, значит, не попросит, пожал плечами скрипач. «Живем, увидим». Устроив пятого с в комнате, сняли с большую часть препаратов, повесили перед каждым спящим сигналку, просто надпись «Когда проснешься, позови», и отправились вниз. Пусть отсыпаются, не надо тревожить, тем более, что Фэб с Киром, разумеется, тут же надели на всякий случай налобники. Расстояние аховая система, запросто дотянутся, поэтому нет никаких причин торчать поблизости постоянно. Рабочие блоки отправили грузовым катером обратно к Эрлу, потом Кир с Абом докопали грядку, доложили об этом Иту и пошли обедать. Берт и Эри, разумеется, тоже заглянули в комнату, но Фэб хождение присек сразу. «Не надо трогать», – приказал он. «Понадобимся, сами позовут». «Дайте им поспать, прийти в себя и освоиться. У них и так постоянно кто-то висит над душой. Они от этого устали». «Ладно, хорошо», — согласилась Берта. «Не будем действовать им на нервы. Эри, может, заключим пари?» «Ну что?» — удивилась та. «Как думаешь, позовут сами?» «Думаю, нет», — покачала головой Эри. «Ну, вот тебе и пари», — огорчилась Берта. «Значит, ты тоже в этом уверена?» «До завтра точно не позовут», — Эри вздохнула. Так что придется самим заходить. Позовут, позовут, возразил Кир. Как подопрет, так и позовут. Умеешь ты все опошить, поморщился Берта. Там туалет с ванной свои есть, между прочим. Ага, есть. Надо о них идти нужно целых два метра, ухмыльнулся Кир, а правый порт уже снят. Вообще это унизительно, если честно. И тут же, закончившись посадкой очередной порции циней, вошел в гостиную и сукоризно посмотрел на Кира. Может, хотя бы на несколько дней обратно поставить, пока привыкнут? «Ну уж нет», — решительно ответил Фэб. «Никаких обратно. Ничего, завтра начнут вставать, а до санитарной комнаты сделаем сейчас поручень и повесим поддержку». «А для этого придется зайти внутрь», — ехидно заметил Кир. «Потому что мы до этого за всеми другими делами не додумались», — стад баранов. «Не не додумались, а планировали сделать позже», — отрезал Фэб. «Свихнуться с вами всеми можно». «Ладно, это дело на пять минут. И ты, Кир, пойдешь со мной». «А что это я?» А нечего было ерничать. Первым проснулся Лин, который несколько минут пролежал практически неподвижно, стараясь не выдать себя, но потом сообразил, что они все еще на системах, поэтому прятаться бесполезно. О том, что он проснулся, все уже знают. Ну и ладно, подумал он, какая, собственно, разница. Из одной тюрьмы в другую нам не привыкать, хотя, конечно, обидно. Зря Пятый так завелся, когда говорили с Фебом, ох и зря, сопротивляется». До сих пор сопротивляется, наверное, потому что видит, он, Лин, уже готов сдать хотя бы частично позиции. И не из-за пирожков, вкуса которых они оба практически не почувствовали, давно разучились, а из-за того, что очень уж хочется узнать, как же так вышло, что произошло, что сейчас все вот так. А еще Эри, он, Лин, очень хотел бы поговорить с ней и узнать, да что угодно». Например, почему она стала почти на 5 сантиметров выше ростом, и какого черного кота она время от времени упоминает. На некотором расстоянии от его лица висела в воздухе светящаяся надпись «Когда проснешься, позови». Назвать Лин никого не стал. Вместо этого он присел, пока что это удавалось не с первой попытки и с изрядным усилием, и стал осматриваться. Здоровенная комната, какие-то нереально широкие кровати, одну из которых он занимал сейчас, окно мутное, непрозрачное, стол в углу. У стены снова аппаратура, и как же это раздражает, знал бы кто. Ага, вон та дверь, видимо, в ванную, и кажется, при желании можно добраться самостоятельно. Потому что вдоль стены установлен поручень, на который пристегнута поддержка с антигравом. Самая примитивная – полукруглая опора с утолщенным передним бортиком. Интересно, это с каким-то намеком или просто на всякий случай? А еще интереснее, что же там за окном? Скорее всего, им снова соврали, и даже если не соврали, то... «Ладно, это можно и проверить». «Окно», — приказал Лин, но приказал, кажется, не совсем правильно. Вместо того, чтобы стать прозрачным, окно стало открываться, и в комнату ворвался свежий весенний ветер. Кое-как Лин сел повыше и стал с жадностью смотреть, что же там такое будет. Рассказ о комнате был правдой. Действительно, за окном оказался поросший хвойным лесом склон, редкие скалы, а ниже было море. Спокойное, безмятежное море, который он не видел с юности. Несколько минут Лин как зачарованный рассматривал крывшийся перед ним пейзаж. Он даже забыл на эти секунды о том, что с ними, где они. «Там за окном была свобода. Разбегись, оттолкнись ногой и взлетишь». «Действительно, вид красивый», — охрипшим сосна голосом сказал Пятый. «Хоть в чем-то не соврали». «Слушай, перестань», — попросил Лин. «Ты все время говоришь «соврали, соврали», Ты хоть одну вещь можешь конкретно назвать, в которой нам соврали? Ну, хоть одну. — Не могу. Но также я не могу назвать ни одной вещи, которая подтвердилась бы. И пока подтверждений не увижу, я не поверю. И тебе не советую. Рыжий, опомнись. Это что угодно может быть, а мы с тобой даже вставать не можем. И тем более не можем считать, что у них в головах, потому что сил нет. Но одна вещь все-таки подтвердилась. Они нас вытащили. — — возразил Лин, правда, без особой уверенности в голосе. — Нашли и вытащили. — И ты об этом не хуже меня знаешь. Открыть эти консервы никто другой, кроме нас, не смог бы. Тебе этого мало? — Да, мне этого мало. Потому что ты и, кстати, ты тоже это не хуже меня знаешь, есть еще одно условие. Поставленное не нами, при котором эти, как ты их назвал, консервы, могут быть открыты. Первые были не мы, потому что мы, по его условию, не могли быть первыми. — Ты про это благополучно забыл? — Помню. Лен тяжело вздохнул. — Но насчет комнаты все-таки не соврали. Вид действительно красивый.